Кей Садзана. Сумеречный песнопевец. Том 7. Врата Нового Завета. Таинство Миквы. Прелюдия. О, Ксио. ты тот, кто просто стоит неподвижно. Расположенный в центре континента город Триумфального Возвращения Энзио был одним из самых больших, самых старых и богатых историй поселений. Здесь всегда можно было увидеть шумную давку, и днем и ночью работали многочисленные ларьки и палатки, от самых дальних переулков до основных улиц города Все полнилось человеческими голосами. Бродя по городу, было почти невозможно хотя бы раз не столкнуться с кем-то идущим навстречу, а стоило лишь на мгновение остановиться, как кто-нибудь обязательно врезался бы в спину. И в одном из районов этого города... «Доброе утро, Арвир! Как у тебя дела?» Некто невольно улыбнулся. Ни по его голосу, ни по внешности было попросту невозможно определить пол, а лицо человека было ровным и мягким, а дрожащие глаза казались какими-то печальными. Если судить по росту, его можно было назвать как и высокой девушкой, так и весьма щуплым мальчишкой. Стройность фигуры ощущалась даже сквозь робу, темно фиолетовый цвет которой был даже глубже синего винограда. «Отлично. Значит, ты встретился с Тесейрой и Фалмой?» «Да, я понял». Я подожду вас здесь, так что добирайтесь побыстрей. Но слишком напрягаться и спешить тоже не стоит. Что значит, определись ты уже спешить нам или нет? Этот человек продолжил вести разговор, который выглядел совсем как монолог. Хотя его голос наверняка показался стороннему наблюдателю почти детским, в нем также ощущалось безграничное спокойствие, напоминающее гигантских деревьев, просуществовавших на Земле многие сотни лет. и правда. Тогда я не стану возражать, если вы доберетесь сюда в своем темпе. Мы не настолько спешим. Будто позабыв о течение времени, этот черный монах в полном одиночестве стоял в самом центре перекрестка двух крупных дорог, по которым сновали туда-сюда жители. Его глаза были мрачными, а на губах висела странная улыбка, не выражающая никаких чувств. Ах да, позволь дать вам совет: откажитесь от поезда, можете идти пешком. Или пусть Фалма или ТСР кого-нибудь призовут. Ты спрашиваешь, почему? Ну, просто так. А, кстати, Арвир, вы же сейчас в жилом квартале Сиан, верно? Еще ни один прохожий не повернул головы в сторону бормочущего что-то себе под нос человека. Он стоял в самом центре дороги, подобно какому-нибудь препятствию, но, несмотря на это, еще никто ни разу не столкнулся с ним. Даже больше того... Все просто обходили его, словно вообще не замечали его существования. Никто не обратил взгляд к этой сущности, никто не коснулся плеча этой сущности. Этот человек просто стоял на одном месте, без единого движения. На самой окраине скоро случится авария поезда. Ремонт займет примерно два дня. До восстановления движения пройдет еще 7 часов. Думаю, вам не захочется так долго ждать. Так что прогуляйтесь пешком до следующей станции. А там уже садитесь на поезд. А ты хочешь услышать, откуда я об этом знаю? Хе -хе, просто предчувствие. Конечно, это лишь голос интуиции, но скорее всего так оно и будет. Незаметно для него самого выражение лица человека немного смягчилось. Хе -хе -хе. Ну что ты, мне нужно так говорить. Да ладно тебе. Приятно же прогуляться в это время года. А еще, пожалуйста, присматривай за здоровьем Фалмы. Сообщи, если что-то случится пока. Казалось, что напоминающий монолог разговор закончился, но вопреки ожиданиям, человек по имени Ксео завернулся в робу, поднял взгляд вверх и сказал. «Итак, наконец-то время пришло». Затем он развел руки в стороны, будто пытаясь обнять небо. «Найт, ты ведь тоже прибудешь сюда? Пусть мы еще ни разу не встречались, я отчетливо это чувствую. Поэтому приходи, скорей, как можно скорей». По-прежнему глядя вверх, Ксео закрыл глаза. На его губах была видна улыбка, чистая улыбка, словно у новорожденного, словного младенца в объятиях матери. На этой клеи появятся здесь. Вот именно. Их встреча станет ключом. Когда двое осознавших мантры коснутся чешуи миквы на этой земле, тогда наконец откроется вратак Миквикс, и кто просто стоит там. Примечание переводчика. Вероятнее всего, слово «миква» и производное от него «миквикс» взяты из иудаизма, где миквы называется ритуальное ванно для омовений. Ксио приложил правую руку к губам, будто пытался закрыть рот. Но в конечном счете это был всего лишь жест, его смеющийся голос было невозможно скрыть, и тот просачивался сквозь промежутки между пальцами. «Знаешь, Нейтс, когда ты услышишь голос Миквикс, тебе откроется другая, истинная природа песнопений». Примешь ли ты все то, что узнаешь в том мгновение? Или будешь ему противостоять? Я с нетерпением жду твоего ответа, твоей мелодии». Широко улыбающийся Ксео перевел печальный взгляд на стоящую у края дороги здания. Там, в тени выцветших стен, прятался котенок. «Привет. Тебе тоже одиноко?» И словно поняв его слова, прежде неподвижное животное вышло из тени. Взяв его на руки, чтобы уберечь от ног прохожих, Ксео снова мило улыбнулся. «Но в таком случае, пожалуй, ненадолго составлю тебе компанию». Через три часа еще никто не знал, что на континентальной железной дороге, ведущей от большого города Энзи в удаленный жилой район Асиан, произошла авария крупного плохо обслуживаемого подвижного состава. От начала ремонта до восстановления движения прошло ровно два дня и семь часов.